Первым делом вычисляется место, где собирается молодежь, какая-нибудь кофейня или закусочная, в любом городе, есть что-то в этом вроде как колодец в деревне. Там, примелькавшись, заводишь приятелей, которые знакомят тебя с очередным работодателем. Ими биографии, понятно, сочиняются всякий раз, сходя из ситуации, ты просто не представляешь, каким количеством имен и биографии обзавелся я за последние годы. Иногда даже трудно вспомнить, кем я был в прошлом на самом деле. Работа тоже случалась самое разная. В большинстве в своем скучная, но мне все равно нравилось. Чаще всего подались бензо заправки. Затем работа официантом в закусочных. Был я и приказчиком в Букинисте, и ведущим радиопрограммы. Копал землю, торговал косметикой. Между прочим, моей репутации торговца можно было позавидовать. Ну и, конечно же, спал с разными девчонками. Скажу откровенно, спать поочередно с женщинами разных имен и биографии — штука совсем неплохая. В общем, примерно так все и вертелось. И вот мне двадцать девять. Через девять месяцев — тридцать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 Четыре странички бледно-зеленой бумаги, заполненные убористым почерком. Я прочитал письмо трижды. Затем взял конверт и исследовал знаки на полувыцветшем штемпеле. О городе с таким названием я ни разу в жизни не слышал. Сняв с полки «Атлас», я попробовал отыскать это место на карте. Из некоторых фраз в письме крысы создавалось впечатление, что... Речь идет о каких-то северных окраинах Хонсю. Предчувствие не обмануло меня. Я нашел, что искал в префектуре Ао-Мори. Это был крохотный, забытый богом городишко. Целый час езды на электричке от самого Ао-Мори. По расписанию поезда там останавливались пять раз в день. Два раза утром, один в обед и два вечером.